Глава 12 Утром проснулись поздно. А куда спешить? Сергей ночевал в хорошем номере, но не в апартаментах. Я принял решение взять его в команду. Сегодня собирался представить Мэй. Она еще спала. И не мудрено. Угомонились мы только часов в семь утра. Берг обозначил мне целую программу действий. Первое — быстрее убраться с планеты. Это понятно, чтобы не маячил перед глазами, у кого не надо. А может купить новый звездолет и убраться? Нет, начнут копаться, много интересного обнаружат. Нужно срочно возвращаться и ускорить процесс по максимуму. Так, следующий вопрос. Силовая поддержка. А почему один крейсер? Лучше два и под командованием адмирала Курасавы. Я с ним работал. Надежный, знающий человек, которому доверяет Берг. Отличная идея. Нужно срочно посоветоваться с Марой. Мэй. Да что, я все путаюсь. Мэй. И все. Мары нет. Она умерла. Да и третий вопрос-совет. «Мысли глобально, в масштабах галактики. Полетай по мирам, посмотри. Это надо понимать так. Ищи проблемы и устраняй быстро и эффективно. А что мне для этого нужно?» «Аналитическое подразделение. И не просто, а с суперспециалистами. В это входит и напоминание о разумной инициативе. А что в конверте? Я так и не успел его вскрыть. Вышел из ванной. В зале за столиком Мэй пила кофе. «Доброе утро, дорогой. Что ты такой склокоченный?» Мэй, послушай. я рассказал о своей встрече с Бергом и выводах, которые сделал. Давай посмотрим, что в конверте. Интересно же. Открыл. Контракт на носители. Активировал. Добавлено два пункта. Выполняет особо важные правительственные задания. Денежное вознаграждение в несколько миллионов. Кредитные карты на мое имя с неограниченным кредитом. Специальная карта с правительственным гербом. Я ее активировал. Там подтверждались неограниченные возможности, вплоть до снятия с должности высокопоставленных лиц в звездных системах. Также все правительства галактики должны оказывать владельцу этого документа любую помощь, которую он попросит, не вдаваясь в подробности. Заверялся документ высшими лицами государства. Олег, что это? Теперь мы становимся пиратами наоборот? Я об этом не подумал, хотя похоже. Только теперь мы на светлой стороне и будем бороться, находясь в тени. Я думаю, это не одно и то же. Бери выше. Теперь мы защищаем государство, наносим превентивные удары. Тут не борьба с пиратством, а скорее борьба с заговором или заговорами против центральной власти. Круто. С чего начнем? С силовой поддержки. Я предлагаю взять соединение адмирала Курасавы. О нашем прошлом он ничего не знает, и о тебе тоже. А что, логично. Адмирал показал себя с хорошей стороны за время нашего совместного рейда. Теперь в команду, кого зря, брать нельзя. Корабль приобретает особый статус. На нем должны быть бойцы и профессионалы. Кто бы спорил? У тебя есть такие? Есть, но они на Гастоне. Значит, полетим туда. Кстати, идея хорошая. Остатки старой команды выручим и возьмем кого-нибудь из поселка. Ты прав. Набирать здесь смысла нет. Тряхнуть старые связи можно, конечно, но там люди с другим менталитетом. Деньги нажива. А тут нужны бойцы, жаждущие драйва. умеющие и желающие жить на острие клинка, лицом к лицу с постоянной опасностью. «Согласен. Задача непростая. Придется обходиться тем, что есть, а набирать будем постепенно. Есть у меня один кандидат. Он сейчас здесь в отеле. Возил меня все эти дни. За это его уволили. Давай побеседуем. Зови». Позвонил Сергею и пригласил к себе в апартаменты на собеседование. Через три минуты тот уже стучал в дверь, вошел и смущенно остановился. «Проходи, не стесняйся. Это первый помощник капитана, Мэй». Показал я на нее рукой. «А это кандидат в нашу команду, Сергей, в настоящее время водитель такси». Сергей сел. Мэй налила ему чашку чая и ободряюще улыбнулась. «Не тушуйся, Сергей. Мы тут тебе экзамен не собираемся устраивать. Расскажи, что умеешь делать». «Только то, что касается космических кораблей?» «Нет, вообще все». Сергей подобрался и И не торопясь рассказал свою биографию и навыки, которые он имел во многих областях, наиболее продвинут в эвристических цепях искусственных интеллектов и, конечно, мог водить и управлять всем, что движется. Получалось, что он классный планетарный специалист и может взламывать искусственные интеллекты. Нужная специальность в том деле, которым будет заниматься экипаж звездолета. Я внимательно все выслушал, не перебивая, и посмотрел на Мэй. Та кивнула головой. «Ты нам подходишь». Конечно, в процессе полетов подучишься. К тому же, не женат. Тебя на планете особо ничего не держит. Сегодня полетим на корабль и заключим контракт. Спасибо, капитан, за доверие. Я оправдаю. Как только скажете, я сразу подгоню машину. Спасибо. Позавтракаем и поедем. Кстати, позавтракай сам. Сергей вышел вне себя от радости. Да, я согласна. Ценный сотрудник. Будет взламывать планетарные искусственные интеллекты и водить планетарную технику на специальных операциях. С первым согласен. Водителей можно найти всегда. А вот специалисты по мозгам искусственных интеллектов на дороге не валяются. Ладно, решили. А вот еще что. Мне не послышалось, что я первый помощник капитана. Абсолютно. А кто еще? Других кандидатов в обозримой вселенной нет. Врешь? Но приятно. мы надо срочно улетать отсюда. Мне еще надо встретиться с адмиралом. А ты бери Сергея, девушек, вызывай Тора и заканчивайте техобслуживания корабля. «А что, если нам его назвать «Удача»?» «Ты все правильно говоришь. Отдохнем на других мирах. Здесь слишком опасно. По поводу названия «Удача» так «Удача». Она, ох, как нам потребуется. Ладно, дорогой, я на орбиту, а ты заканчивай дела и отваливаем. Там решим, куда двинуться». «Подожди. Я прямо сейчас переговорю с Бергом». Набрал номер по секретной связи. Берг тут же ответил. «Олег, только быстро». Прошу в силовую поддержку соединения адмирала Курасавы. Хорошее предложение. Ты его знаешь и видел в деле. Согласен. Можешь встретиться и переговорить. Мэй посмотрела на него скептически. Крутый Олежек стал до невозможности. Не подумай, искренне говорю. И это хорошо. Встала и исчезла за дверью будуара. Начиналось таинство наведения женской красоты. Я метался по номеру, как загнанный зверь. Не знал, куда звонить Курасаве. А набирать Берга не хотел, это выглядело бы непрофессионально. И когда он уже собрался попросить номер, раздался звонок по обычному кому. Удивленно активировал вызов. «Здравствуй, Рогов. Это адмирал Нира Курасава. Не отрываю отдел?» «Ну что вы, адмирал? Я выполняю свое обещание и приглашаю вас в лучший развлекательный комплекс планеты. Вот адрес. Жду через два часа в ресторане». «Хорошо, буду». «Или я недостаточно умен, или Берг слишком предусмотрителен». Главное, разобрался в ситуации, и встреча состоится. «Странно, но мне не удастся посмотреть другие злачные места планеты. Все проходит здесь и опять в этом ресторане». Вышла мой красивая и благоухающая. «Ну как?» Крутанулась она на месте так, что юбка поднялась, обнажая стройные ножки. Смотрел на нее, как зачарованный. Наконец, вымолвил. «Хороша. Ты знаешь, Курасава позвонил сам. Встреча здесь, в лучшем ресторане планеты». «Ну, я же тебя не обманывала, когда говорила об этом. Давай, дорогой, встречайся, решай дела и домой. Я жду». Шмокнула и скрылась за дверью. Сегодняшняя встреча очень важна. Именно сейчас закладывается фундамент будущего тайного боевого соединения. И без пафоса эту встречу можно назвать судьбоносной. Характер у адмирала тяжелый, но профессионал он классный. Без двух минут до назначенного времени я появился в зале ресторана. Осмотрелся, тут же подбежал распорядитель. «Что желаете?» «У меня назначена встреча. Все понятно. Прошу за мной». Распорядитель, ловко лавируя между столиков, провел меня к скромно накрытому столу, за которым сидел азиатского вида, сухощавый, подтянутый средних лет мужчина, с твердым взглядом и проседью в черной шевелюре, одетый в гражданское, подчеркивающее военную выправку. Распорядитель кивнул на него и отошел, адмирал что-то продолжал набирать на коме. «Адмирал? Не помешал?» Тот поднял глаза, оглядывая, встал, подал руку. «Здравствуйте, господин Рогов. Как вы мне можете помешать, если я вас сам пригласил? Сразу предупреждаю, я человек военный. Господин генерал предупредил, что вы уполномочены со мной переговорить. Но это потом. Прошу к столу». Такое сухое начало не предвещало ничего хорошего, а я думал, как изменить настроение адмирала, и, конечно, ничего лучше не придумал, как напоить. «Легко сказать, напоить. И кого? Адмирала?» Задача практически невыполнимая, но попробовать стоит. Я присел за стол, нас обслуживала симпатичная официантка. Что будете пить? Коньяк, пожалуйста. Ну акурасава попросил себе саке, этокий древний рисовый самогон. Господин Рогов, я обещал принять вас в лучшем ресторане и выполняю это обещание. Наше знакомство произошло при непростых обстоятельствах, я бы сказал боевых, где вы себя показали настоящим профессионалом. «Во время следования сюда вели себя сдержанно, не провоцировали меня». «Провоцировал на что?» — не удержался Олег. «А вы догадайтесь сами». «Понятно. Я так и думал. Потому и не провоцировал». Адмирал не стал продолжать, а выпил. Последовал его примеру. Управляющий потирал руки. «Опять мой любимый посетитель. Определенно везет. Снова здесь. Может, застрянет. Стол более чем скромный, значит, угощают его. Подожду, как будут развиваться события». подозвал официантку и предупредил. Никаких знаков внимания гостю. Сидели, закусывали молча. Только я собрался прервать это затянувшееся молчание, как заговорил адмирал. «Господин Рогов, я военный и не буду вилять. Скажу прямо, мне позвонил наш общий знакомый и многозначительно на него посмотрел, я кивнул. И попросил меня обсудить с вами создание нового секретного боевого соединения. Я не знаю, кто вы... Но вы представлены мне руководителем проекта. Задача соединения – защищать галактику от ударов, которые нельзя отразить официальными средствами. Вы меня понимаете? Вполне, адмирал. Соединение суперсекретное. Подошла официантка. Он замолчал. Она наполнила бокалы и отошла. А мы в лучшем ресторане планеты, напичканном всякой аппаратурой, предлагая обсудить детали в более укромном месте. Но прежде вопрос. Вы согласны работать в этом проекте? Что значит «согласен», «не согласен»? «Я военный приказ». «Нет, господин адмирал. Это дело тонкое. Мы продолжим общение только в том случае, если вы согласитесь. Если нет, будете служить дальше, как служили». Адмирал посмотрел долгим изучающим взглядом. «Как я и предполагал, Рогов — птица высокого полета. Информация о нем вообще отсутствует. После звонка Берга понятно, суперсекретный агент. Берг просто так звонить не стал бы». Значит, этот звонок нужно расценивать как приказ, облеченный в сладкую обертку моего согласия. Уже само то, что я знаю о таком подразделении, говорит о большом доверии. С Роговым можно работать, он держит слово. Ничего не остается, как согласиться, не потеряв лицо. Проведя такой экспресс ситуации, Курасава наконец ответил. Это непростое решение. Я бы сказал, поворотное для меня. Но дело новое и интересное. Почему я? Черт возьми, господин Рогов. — Все просто, адмирал. За время нашего знакомства я увидел отличного капитана, неординарного человека и аналитика. Подтверждением тому стали наши взаимоотношения во время прошлой операции. Вы использовались в темную. Даже не знаете, кого вы ловили? В будущем будете знать все и участвовать в разработке планов операции с решающим голосом, а не совещательным. А кто будет еще решать? Я, вы и он. Рогов указал пальцем вверх. «Ну, лучше, чтобы он только получал отчеты об исполнении». «Мне все понятно. Я согласен с вами работать и признать вас командующим соединения». «Командующим будете вы, а я руководитель всех спецопераций». «Да будет так», — торжественно изрек адмирал. «Тогда выпьем за это». Я поднял бокал. «Когда начинаем работать?» «Уже начали, адмирал». «Коле так, давайте обсудим детали предстоящего дела. Их, надо полагать, много». Тут вы правы, более чем. С этой минуты по условиям операции вы больше не надеваете мундир, только гражданское. Гражданские привычки для всего соединения. На крейсере, униформа, какая угодно, только не военная. Обращайтесь ко мне просто, Олег. Согласен, и предлагаю продолжить обед. Когда еще придется побывать и вот так спокойно пообщаться в лучшем ресторане столичной планеты? Возражений не имею, Нира. Контакт был налажен. Мы пили, веселились, говорили о мелочах, общались. Но я не переступал грань. Хозяином за столом оставался Курасава. И я не вмешивался, даже когда тот расплатился. «Куда теперь, Олег?» «Ко мне, на звездолет. Обсудим детали». «Мне нужно предупредить?» «Нира, никого предупреждать не нужно. Если только семью?» «Семьи нет. Полеты, рейды, положение не позволяет, пока не обзавелся». «Ничего, все устроится». У выхода стоял Георгий. Когда они выходили, он подчеркнуто вежливо пожелал им удачи и заверил, что в этом ресторане они всегда желанные гости. И многозначительно посмотрел на меня. «Пожалуйста, если возможно, закажите такси». «Такси вас уже ждет». «Браво!» — поаплодировал Нира. «Вот это сервис!» «Спасибо!» — склонил голову Георгий. Без приключений добрались до платформы орбитального лифта и поднялись на верш. Прошли к звездолету, и я даже приостановился. Мэй развила такую деятельность, что вокруг звездолета крутились сотни рабочих, леса уже сняли, и на борту свежепокрашенного звездолета красовалось название «Удача». Нира посмотрел, покачал головой, но ничего не сказал, привыкая к новому положению дел. «Ремонт?» «Нет, техническое обслуживание». Тот внимательно посмотрел на меня. «Если это техническое обслуживание, то каков же ремонт?» «Под стать задачам и подготовка». Мы прошли в открытый люк звездолета, через который сновали рабочие, и направились в кают-компанию для беседы. Нира никогда не был на таких шикарных звездолетах и оглядывал роскошь, которая все вокруг блистало. В кают-компании он просто открыл рот от удивления. «Да, нет слов. Я много кораблей повидал, но такого...» «Повторяю, под стать задачам и обеспечением. Присаживайся». И показал на удобное кресло рядом со столиком, сервированным для чайной церемонии. Итак, наша задача – защита галактики от преступных посягательств и ее врагов. Подчиняемся одному человеку, вы его знаете. Больше ни с кем никаких контактов по проекту. Я выявляю объекты операции, ты осуществляешь силовую поддержку. Все операции секретные, и никто к ним отношения не имеет. Если что, выпутываться придется самим. Олег, так что, существует возможность боестолкновений с военными соединениями? Почему тебя это удивляет? Если под крылом правительства такое темное подразделение, как наше, то почему у других его не может быть? Есть, несомненно, есть. И если кто-то соберется раскачать ситуацию в галактике, а решать вопрос придется нам. Правда, надо заметить, при всех наших благих намерениях и действиях правительство нас никогда не признает официально. Нас как бы вообще нет. Все, что нас касается, глубоко засекречено. И только один человек знает, как обстоят дела на самом деле, а я ему верю. «Я тоже. Наше боевое соединение как бы переходит на нелегальное положение. А как же техническое обслуживание, пополнение боезапаса и прочее?» «На это у меня есть полномочия. Все будут делать без регистрации и учета судов». «Замечательно. Предлагаю начать с главного. Боевые корабли поддержки — это твоя епархия. Но я должен знать, что эти боевые корабли выполнят любую задачу. У тебя сейчас два тяжелых крейсера». Безусловно, корабли мощные, с неплохим бронированием и мощной артиллерией, хорошие универсальные корабли. Но достаточно ли они мощны и универсальны? Ты разбираешься в боевых звездолетах этого класса, согласен. Есть мобильность и мощь, но нет авиации, десанта и оружия класса разрушитель планет. Слушая его, я удивленно расширил глаза. Ты думаешь, что нам придется его применять? Исходя из задач, которые перед нами стоят, «Исключать такую возможность нельзя. Чего не сделаешь для спасения галактики?» «Нира, ты не против промочить горло чем-нибудь крепким?» «Думаю, что в самый раз». Я достал из бара бутылку земного виски и разлил по бокалам. «О, раритет, не жалко?» «Нира, я укоризненно посмотрел на него. Я тебя умоляю». Выпили, и Нира продолжил. «Линкоры мощные корабли, но не слишком подвижны». предназначенный для уничтожения кораблей всех классов, орбитальных сооружений и орбитальной бомбардировки поверхности планет. Опять не подходит. Линейный крейсер, облегченная за счет бронирования версия линкора, может проводить рейдерские и разведывательные операции, несет оружие класса разрушитель планет. Может на нем и остановимся, а? Нет слов, корабль хорош, но недостаточно для нашей миссии. Нам нужна универсальность и сокрушающая мощь, Это такая мобильная мини-армия в космосе. И что ты предлагаешь? Только один класс корабля подходит для нашей миссии. Это супер-дредноут. Усиленная версия дредноута, не имеющая себе равных помощи вооружения и численности авиагруппы, универсальности. Таких кораблей всего несколько в нашей галактике. И один достраивается на верфях недалеко отсюда. Давай еще по стаканчику. Уж очень круто мы заворачиваем дело. Выпили, посидели, помолчали. — Итак, определяемся с кораблями. Два тяжелых крейсера и супер-дредноут. — Такое соединение кораблей выполнит любую задачу. — Хорошо. Основной вопрос согласовали. Я направляю наше предложение Бергу, и от того, что он ответит, будем отталкиваться. — Посылай. Берг находился в водовороте событий, решая сотни вопросов. — Это только со стороны обывателю кажется, что жизнь чиновника — сплошной праздник. На деле все не так. постоянные совещания, обсуждения, принятие решений. Дело непростое, нужно все согласовать и заручиться поддержкой. Подковерная борьба за место под солнцем, анализ ситуации, да много чего. Так что на все блага и времени-то не остается. Вот сейчас он сидел на совещании у председателя правительства, обсуждался вопрос занятости населения. Суть проблемы сводилась к тому, что люди перестают работать, теряют вкус к жизни, нет ориентиров, а такое положение ведет к деградации. Этот вопрос обсуждался длительное время, но далее обсуждение дела не продвигалось. В кармане завибрировало секретное приемное устройство. Берг достал и прочитал. Встреча прошла успешно. Пришли к взаимопониманию. Разрабатываем план действий. Для силовой поддержки нужно два тяжелых крейсера и один супердредноут. Вот Рогов. Чувствуется размах. Корабль такого класса достраивается на вершах. — О, это вопрос серьезный. Надо удовлетворить просьбу, и потом уже спросить результат. Придется уговаривать председателя правительства. Совещание подходило к концу. Наконец все встали и направились на выход, а Берг задержался. Председатель вопросительно на него посмотрел. — Есть вопрос, требующий немедленного решения. — Прошу ко мне. — Господин председатель, дело касается безопасности галактики. — Что вы имеете в виду? Мы уничтожили одну угрозу в лице пиратского сообщества, возглавляемого Бендиком. Как уже зреет другая, более сильная, мобильная и изощренная. На периферийных планетах собираются эскадры боевых кораблей. Зачем? Возникает вопрос. Кому выгодно раскачать политическую ситуацию в галактике и свергнуть правительство? А вы не преувеличиваете? Нет, господин председатель. Преуменьшаю. Предлагаю впредь уничтожать в зародыши любые попытки государственного переворота. «Для этого у меня есть план, но для его осуществления необходимо ваше разрешение для передачи строящегося супердредноута мне». Председатель задумался, потом посмотрел на Берга изучающе. «Вы доказали делом свои способности и возможности. Давайте подпишу». Берг уже имел у себя акт передачи супердредноута в Министерство безопасности и незамедлительно подал планшет председателю правительства. Тот, не читая, набрал свой код электронной подписи. «Спасибо, господин председатель правительства. Ваша дальновидность оправдает себя». Как он был сейчас прав, даже не представлял. Угроза формировалась и обрастала кораблями, как снежный ком. Но пока никаких внешних проявлений агрессивности не было, подготовка не закончена. Их устраивала спокойная, беззаботная обстановка в галактике, и они хотели свергнуть это никчемное правительство. И тоже недоучитывали фактора противодействия, который формировался в недрах правительства Бергам. Работайте и обо всем докладываете мне. — Слушаюсь, — ответил Берг с облегчением, прошел по властным коридорам и опустился в свое кресло. Взял прибор и отправил Рогову сообщение. — Супер-дредноут наш, действуйте. Адмирала ко мне, оформим передачу. Пусть достраивает и набирает команду. — Олег, неспокойно мне, что-то готовится нехорошее. Давай стартуй. Чувствую, время дорого, но фактов нет. Я показал ответ адмиралу. Мы все извелись, пока его ждали. Посмотрели друг на друга. Это стоит отметить. Стоит, конечно. Два месяца я его буду достраивать и оснащать. Не забудь главное. Оснасти эту махину маскирующим полем Иначе овчинка выделки не стоит. Согласен. Да много чего нужно сделать. Увести корабль, чтобы он как бы растворился. Исчез бесследно. Кстати, команду набрать тоже непросто. Непросто. Пусть будет меньше, но лучше. Десант я возьму на себя. «Еще одна проблема. Кого назначить капитаном на крейсер?» «За два месяца подберем. Есть у меня одна очень надежная кандидатура». «Отлично. Тогда это твоя кандидатура и займется подбором команды». «Само собой. А теперь пойдем, пообедаем. Заодно и познакомишься с членами моей команды». Я связался с Марой и попросил подготовить обед. «У нас гость. Адмирал Нира Курасава. Пригласи всю команду». далек Кораблик у тебя красивый». Но скорее большая прогулочная яхта. Как ты с ней воевать будешь? Лира, моя война и мой бой на другом поле. Эта яхта идеально для образа богатого филантропа. Как ты думаешь, нормальное прикрытие? Тебе виднее. Ты у нас голова, а я руки. Ладно, пойдем. Все уже готово. Я вижу, не терпится приняться за дело. Прошли в зал приемов. Был такой на звездолете. Я открыл дверь. Нас встретило море света, блеска хрусталя, картин, статуй. «Ничего себе! Не корабль, а музей какой-то! Не забывай про мой образ! Ах, да!» Навстречу шла красивая молодая женщина, блистая драгоценностями и соблазнительно показывая декольте с высокой грудью. «Капитан, все готово! Прошу к столу!» «Позволь представить! Мэй — первый помощник капитана, а это адмирал Нира Курасава!» Мэй наклонила голову и посмотрела в глаза адмиралу. Тот не опустил взгляда, но склонил голову в знак приветствия. «Пойдемте, нас ждут». Подойдя, представила Тора как механика, Сергея как электронщика, Келли как десантницу и Бету тоже. Курасава, конечно, мог понять механика и электронщика, но десантницы не укладывались в схему, уж слишком хрупкие. Обедали весело, но без спиртного. Мэй рассказывала о кораблях и их отличиях. Из-за приличия Нира поддерживал беседу. Мэй восхищенно отзывалась о его тяжелом крейсере. «Откуда вы знаете?» «Нира, не волнуйся, я рассказал». И между ними завязался профессиональный разговор. Нира подивился глубокими знаниями, которыми обладала эта девушка. «Вы знаете, я никогда бы не подумал, что вы так образованы. У нас в команде только лучшие». Он инстинктивно посмотрел на блондинку Келли. Она ему очень понравилась. «О, вижу, адмирал искру недоверия к способностям наших десантниц». Нира пожал плечами. «Хотите сразиться с Келли на любых условиях и любым оружием? Между нами не должно быть недоверия. Неравные противники. Вот и проверите. Прошу в зал». Прошла вся команда. В зале я показал Нира раздевалку и одежду. «Да нет, не стоит. Я в своей справлюсь. Схватка не затянется. Она владеет рукопашным боем». «Келли владеет всеми видами боя и любым оружием». «Ну что же, тогда пошли. А то мне еще возвращаться надо. Дела». Открыл дверь в прекрасно оборудованный зал. Келли стояла посредине в черном комбинезоне, элегантно обтягивающем ее фигуру. Белые волосы спускались чуть ниже плеч. «Как неосторожно! Распущенные волосы — прямой путь к гибели в бою!» — подумал Нира, выходя и занимая боевую стойку напротив Келли. «Ну что, адмирал, атакуй!» Договорить она не успела. Адмирал провел серию выпадов и ударов. Но Келли так ловко уходила от них, что ни один не достиг цели. Нира посмотрел на свои руки, ноги, не понимая, что происходит. Его реакции было явно недостаточно. «Еще раз, адмирал!» Он вновь кинулся в атаку, уже всерьез, и опять ничего. «Теперь, адмирал, держите удар вы!» Она крутанулась на месте и как бы размазалась, уходя из поля зрения Нира. Глаза за ее передвижениями не успевали. Ничего не поняв, он почувствовал на своей шее железный захват Келли, аромат ее духов и легкое прикосновение волос. «Вы убитый, адмирал!» — прошептала она ему тихо на ухо и отскочила назад, приготовившись к атаке. Нера не любил, когда с ним играют, как кот с мышью, а он был мышью в этой ситуации, влип из-за своей самоуверенности. Решил остановить схватку, подошел к Келли и поблагодарил ее за мастерство, а глазами за то, что она ему позволила достойно выйти из ситуации. «Капитан, никогда не видела бойца такой квалификации, вы правы, больше никаких сомнений с моей стороны». ну и прекрасно, что мы все выяснили. Поэтому, адмирал, я отлечу на пару месяцев, подберу команду, потом свяжусь с вами и наметим план действий». Договорились. Он попрощался с Мэй и экипажем и несколько дольше, чем требовалось, задержал руку Келли. «Господа, как только будет готов мой звездолет, приглашаю на борт. Обмоем». Берг ждал Курасаву, но тот появился только часа через три. «Генерал, извините за задержку. Решали текущие и будущие вопросы с Роговым. Побывал у него на звездолете. Шикарная яхта. Не боевая, конечно. Экипажа пока нет. Всего несколько человек. Но мастера своего дела. Могу сказать одно. Я с ним сработаюсь». «Вот и ладненько, адмирал. Вот документы. Лети. Принимай новую махину. На самом деле ни вас, ни Рогова, ни кораблей нет. Вы призраки». Мы это понимаем и выполним поставленные задачи. Можете на нас рассчитывать. Что Рогов собирается делать? Готовится к отлету, начинает работать и набирать команду. Молодец, человек слово и дело. Я в этом убедился, генерал. Ладно, бери документы и лети. Кстати, кто будет командовать твоим крейсером? Пока помощник. Хорошо, идите и хорошенько подготовьте корабль. Не экономьте. Заставьте их работать там, на верфи, и днем, и ночью. Скоро нам будет не до этого. «Все исполни, генерал!» И вышел, связался со своим крейсером и передал командование помощнику. Попросил его занять пополнением запаса и техническим обслуживанием крейсера, если что потребуется, обращаться только к нему лично. Закончив с делами, собрался и отправился в космопорт, купил билет на обычный пассажирский лайнер и через три часа уже был в космосе на корабле, который нес его к планете ферон Именно там заканчивали постройку суперзвездолета. Как только адмирал ушел, я повернулся и посмотрел на каждого. «Теперь вы понимаете, что шутки в прошлом. Все серьезно. Нас мало. Больше пока кандидатов нет. Справитесь?» «Справимся, капитан». «Мэй, какова готовность звездолета к старту?» «Капитан, завтра к десяти часам утра все работы будут закончены. Келли и Бета, помогите Тору с двигателями». «Хорошо, капитан». Тор улыбнулся, забрал девушек и ушел колдовать с силовыми установками. «Мэй, надо посоветоваться». «Давай говори». «Предлагаю слетать на Гастон, забрать людей, которых ты там оставила». «Не я, а Мара. «Конечно, извини. Но так как?» «Сколько у нас времени?» «Пара месяцев». «Не успеем». «На максималке успеем и еще останется. Нам не обязательно сюда возвращаться. С кораблями поддержки встретимся где-нибудь в космосе». «Тогда да, полетели». «Надеешься взять кого-нибудь в команду?» «Есть такая мысль». видишь, что получилось с моими Только один остался. Пусть так, но ему можно верить. Может, ты и прав. Полетели спасать экипаж Мары». Мэйни спала всю ночь, контролируя проводимые работы. Такое ускоренное обслуживание стало возможным только благодаря деньгам. За быстроту и качество она пообещала солидную премию, и работа закипела. Ну и, конечно, незаменимый Петров зарабатывал на них неплохой капитал. Как бы там ни было, Но к десяти часам утра последний рабочий покинул борт звездолета «Удача». Потом Мэй связалась с Тором. «Как у тебя дела в машинном отделении?» «Все в порядке. Готовы к старту. Девушкам спасибо. Помогли. Быстро все схватывают». «Олег, звездолет к старту готов». «Отлично. Поднимайся в рубку». И объявил двухчасовую готовность. Связался с диспетчером и попросил коридор для выхода на высокую орбиту и маневр. Диспетчер проверил присланный файл, посмотрел, рассчитался ли он за техническое обслуживание, все в порядке, и разрешил старт, определив пространство для маневра. Два часа мы провели в рубке, тестируя системы. До старта осталось 10 минут. Команде занять места, приготовиться к старту. И как только последняя секунда упала в вечность, звездолет, плавно отрабатывая секциями маневровых двигателей, вышел из дока и на малой тяге стал подниматься на высокую орбиту. Там, сориентировавшись, произвел маневр, ловя вектор движения, твердо лег на курс и, задействовав, внутрисистемный двигатель стал удаляться от планеты и только через три дня, когда торговые трассы и маяки столичной планеты остались позади, задействовал маршевые. Звездолет рванулся вперед, как настоящий конь, набирая скорость. Разгон производили с максимальным ускорением. Генераторы противоперегрузочной системы работали с полной нагрузкой. Но вот разгон закончился. и на звездолете наступила тишина, нарушаемая лишь шелестом работающих приборов. За все время полета поступил только один звонок от Курасавы. У него возникли проблемы с финансированием. Я посоветовался с Мэй, как лучше поступить. Перечислить ему свои средства или использовать неограниченный кредит государства. Наших личных средств много, их нам оставила Мара. Они ей доставались легко. Нужно учитывать, что мы на планете вложились в освобождение, На этот раз давай не будем раздражать Берга колоссальными тратами. но ну, в дальнейшем, мы ведь работаем на государство. Вот государство и должно нас содержать. Полностью с тобой согласен». Про себя подумал. «Хорош я. Сам не вложил ни одной копейки. Живу за счет нее и трачу ее деньги. Неважно, как заработанные. Надо и мне зарабатывать, а то я становлюсь похож на Альфонса». «Ты, как всегда, разумно и заботишься о семейном бюджете». «Семейном?» — прервала она его. Мы не женаты. Все средства переведены на тебя, как мужа Мары. А я скромная девушка без средств. мы я понимаю. И все до копейки верну хоть сейчас. Ну да. И станет сразу понятно, кто я. Я не понимаю. Чего ты хочешь? Я сама не понимаю. Новое положение человека без прошлого меня угнетает. Давай поженимся. Поженимся, не поженимся. Это все условности. Цели в жизни нет. Она исчезла вместе с Марой. Идти за тобой в фарватере... — Не для меня. Я лидер. — Ты хочешь уйти? — Не знаю. Я никогда не работала на государство. Мне доставляло удовольствие работать на себя. Но у меня обязательства. Я подписал контракт. — Вот именно у тебя. — ткнула она своим пальчиком ему в грудь. — А я свободная женщина. Почему я должна выполнять твой контракт? — Но как же? — Спим вместе, — продолжила она его мысль. — Ну и что? Разговор принимал очень опасный поворот. Оба остановились на зыбкую почву разногласий. «Мэй, давай продолжим разговор после того, как закончим операцию на Гастоне». «Хорошо. Хочешь избежать острых углов и неприятных вопросов?» Я растерялся. Такой ее еще не видел. Она подошла, обняла, положила голову на грудь. «Олег, пойми, Мара в прошлом, я другая. Или ты принимаешь меня такой, какая я есть, или мы расстаемся?» «Что сказать?» Просто внутренне опешил и не знал, что делать. Ситуация заходила в тупик. Я мог потерять Мэй, да и звездолет, по сути, он мой. Получалось, что у меня вообще ничего нет, одни идеи. Уже собирался пойти на крайность и предложить расстаться прямо сейчас, возвратить ей все, но не успел. Ситуацию спас Сергей, который овладел навыками навигатора и наблюдал за пространством. «Капитан, подходим к точке начала торможения. Извини, продолжим разговор позже». «Испугался? Собрался сбежать?» «Не получится, дорогой. Я тебя никуда не отпущу. Вот так-то!» Щелкнула она его по носу легонько. «А деньги переведи, не заморачивайся. Не путай личные и деловые отношения». Тряхнул головой, ничего не понимая. «Женщины!» Экипажу приготовятся к торможению. Через час звездолет приступил к процессу, выбросив стол плазмы тормозными двигателями. «Деньги перевел, скрипя сердце. Да, мы приземлила так, что я до сих пор опомниться не мог. И главное, она права. У меня ничего нет. Просто в нужное время оказался в нужном месте, пришел на все готовое. Я, простой капитан полиции, собирался решать дела галактического масштаба. А смогу ли я? Вопрос, над которым никогда не задумывался. Берг отпустил Вожжи и дал возможность самореализоваться. Что же получается? Я ушел из полиции, чтобы работать на себя? В итоге я снова работаю на государство? А на кого же еще? только на более выгодных условиях и с другим материальным обеспечением. мои права, она знает, что такое работать на себя и работала, а у меня нет опыта для выполнения такого сложного проекта, который поручил Берг. Пока просто везет, потому что рядом она и знает, как действовать. Ладно, все вопросы будем решать после Гастона. Звездолет закончил торможение и лег на планетарную орбиту. Во время торможения жизнь текла своим чередом. Мы больше не возвращались к разговору, все попытки мои пресекала. Но трещина в отношениях образовалась и продолжала увеличиваться. мы слетай за экипажем на планету, а я к поселенцам, попробую набрать новобранцев». «Возражений не имеется, капитан». «Капитан? Хм. Все дело идет к тому, что я скоро перестану им быть. Реальный капитан Мара, так и раньше было. Просто я боялся сам себе в этом признаться». Связался с диспетчером космопорта планеты, Стивом Хоупом. Тот, как и в прошлый раз, начал давать указания. «Стив, я не первый раз на вашей орбите. Вспомни, я капитан Олег Рогов». «Капитан, рад слышать. Так бы сразу и сказал, а то прибыл. Кто прибыл, зачем?» «Давай, спускайся, ждем тебя. Координаты у тебя имеются. Места на космодроме много. С момента твоего старта с его расположением ничего не изменилось». Недолго думая, пересел в шаттл и отправился на планету. Девушки даже не заикались о том, чтобы совершить путешествие со мной. Полет прошел в штатном режиме, совершил посадку, а на летном поле уже стоял транспорт, около которого приветственно махал рукой Андрей. Я спустился в боевом экзоскелете, готовясь к худшему. «Узнаю. Прибыл в полном вооружении. но здравствуй, Олег. В прошлый раз не все было гладко, ты уж извини». и протянул ему руку, а я пожал. «Дело прошлое, Андрей. Как тут у вас?» Я осмотрелся Силового купола не было. Джунгли стали другими. Миролюбивыми, что ли. «Что, удивлен? Как тебе это удалось?» «Благодаря вашей помощи в прошлый раз. Ну, пойдем, расскажу все по порядку. Поселка теперь здесь нет. Мы в другом месте обосновались. Тогда давай на моем шакле долетим. Ты, гость, не беспокойся, долетим». Выехали с космодрома. У диспетчерской их поджидала планетарная машина. «Прошу», — сделал приглашающий жест рукой Андрей. Поднялся на борт, за мной Андрей, и мы тронулись в путь. Андрей начал рассказывать. «Так вот, в прошлый раз ты валом огня прошелся по планете. Потом нас поддержали огнем крейсера Курасавы, плюс подаренная техника. Мы приготовились к борьбе, но происходило нечто противоположное. Обстановка нормализовалась, мутанты пропали». Нам было непонятно, почему. Чувствовалось, что нас даже охраняют, но кто? Пожив так пару месяцев, решили вплотную заняться вопросом, что же произошло. Отправили научную экспедицию в джунгли. Те долго бились. Наконец, случайно, проверяя корневую систему деревьев, обнаружили нейронные связи между всем массивом джунглей на планете. Проще говоря, все деревья связаны между собой и обмениваются информацией. Достигнутый успех старались закрепить, бросив все силы на понимание происходящих процессов. И у нас получилось. Олег, ты знаешь, то, что я сейчас скажу, звучит фантастично. Планета живая и разумная. Нам удалось модулировать сигнал и через корневую систему ввести его в общую планетарную сеть. Нас услышали. Ответ пришел на той же частоте. Не буду загружать тебя техническими деталями, но итог такой. Планета посчитала нас инородным включением. но ну и попыталась отторгнуть, как то это видел и испытал на себе. Да, мы, наверное, и не выстояли бы. Нам удалось убедить планету в том, что мы тоже разумны и не угрожаем ее существованию. Она поняла и поверила, включив нас в свою экосистему. Теперь мы часть планеты и сообщаем ей все о себе, а она в ответ обеспечивает нас всем необходимым. В общем, взаимосвязь и в каком-то роде симбиоз. А тебе тоже придется проинформировать, Она все равно это уже видит и знает. Ей крайне интересно, что там за пределами ее гравитационного видения. Кстати, планета сообщила, что обнаружены еще два поселения людей и три шаттла в гротах. Ведут они себя как варвары, так как мы раньше. Нам удалось убедить ее не трогать их. Ты часом не за ними?» Я ошарашенно молчал, переваривая услышанное. Наконец обрел дар речи. «Фантастика в реальности. Я рад за вас, Андрей». Теперь вы, наконец, живете в гармонии с природой и получаете все, что вам нужно. Совершенно справедливо. Главное, правильно сформулировать задачу, когда контактируешь с планетой. Даже так? За рассказом Андрея время пролетело быстро. Машина остановилась. Оружие можешь оставить, оно тебе не потребуется. Вышли. Перед нами расстилалась равнина, на которой стояли дома поселенцев, образующие поселок. Я подошел ближе и понял, что дома покрыты чем-то напоминающим кору деревьев. «Это что, деревья?» «Нет, эта планета вырастила дома для нас по нашим чертежам». «Поразительно!» «Меня вышел встречать весь поселок. Помнили, знали и уважали. Но смотрели настороженно. Пришлось сказать, что прибыл ненадолго и скоро улечу обратно. О своей цели говорить не стал. Вряд ли кто-нибудь из поселенцев пойдет в десантники. Ну, пойдем, пообщаемся». Внутри уютная планировка, и даже свет создается люминесцентными растениями. Да, у вас здесь полный симбиоз. Ты прав. Так что насчет тех людей в джунглях? Сегодня заберем. Отлично, спасибо. Избавил нас от проблемы. Я связался с Мэй и предупредил, чтобы была аккуратней, забирала людей, они живы, и сразу поднималась на орбиту. Откуда информация? Все потом. Тут такое. От переговоров отвлек вопрос Андрея. Олег. Ты зачем прибыл? Просто повидаться или как? Или как? Хотел предложить твоим людям стать членами моего экипажа. Но теперь вижу, зря хотел. Ну почему же? Мы не потеряли тех навыков, которые приобрели в борьбе с планетой за свое выживание. Если кто-то захочет, пусть летит. Но я бы посоветовал тебе пообщаться с планетой, тебе это будет полезно. А как? Мы создали специальное устройство, нечто похожее на общение капитана с искусственным интеллектом корабля. Шлем для непосредственного контакта сознаний. Планета помнит тебя и хочет с тобой поговорить. Я задумался. Простая операция осложнялась, инопланетная форма жизни, да еще и планетарного масштаба. А это не опасно? Не опаснее полета на космическом корабле. По настроению поселенцев ясно понял, что лучше пообщаться, а то как бы силой не заставили. — Давай попробуем. — Мне тоже интересно. С целой планетой я никогда не общался. — Тогда тянуть не будем. Пойдем, я покажу. Мы прошли в центр поселка, в здание, стоящее ровно посредине. Возникла очевидная аналогия. Как церковь у людей. Внутрь вошли вдвоем. В центре обширного помещения на возвышении стояло кресло и шлем, опутанный проводами и корнями, которые тускло фосфорицировали. — Прошу, — указал Андрей на кресло. — Больно не будет. и надел шлем на голову, как только я сел, а сам остался стоять рядом, наблюдая. Как только шлем опустился на голову, сознание сразу слегка затуманилось, как при нейросенсорном контакте с искусственным интеллектом. Потом прояснилось, а я внутренним взором увидел всю планету, пронизанную до самого ядра волокна нервов. «Да, пришелец, я такая, какая есть. Ваш вид внес разнообразие в мое существование. Я давно не покидала орбиту этой звезды». «Не знаю, что творится во Вселенной. А ты летаешь, я вижу. Расскажи». Мэй вывела шаттл из транспортного отсека и стартовала к планете. На месте второго пилота сидел Тор. Тут же задействовала сигнал связи на условленной частоте и сканеры, чтобы обнаружить экипаж. Ответа не было. Прошел час, потом другой. Ничего. Места нахождения шаттлов на планете она знала. «Ну что, Тор, слетаем, посмотрим, что там с нашими людьми и шаттлами». «Слетаем». — Коли мы здесь, то должны все выяснить до конца. — Согласна. И не торопясь полетели к горным массивам. И вот тут-то, когда они уже не ждали, ответила вторая группа во главе с помощником капитана Шоном. — Мы на связи, капитан. Только увидели сигнал вызова. — Привет, Шон. Я за вами. Находитесь на месте. Система запеленговала вас. — Неужели все? Мы думали, ты нас бросила. — Зря надеешься, Шон. Придется нам еще вместе поработать. — С удовольствием. Через полчаса отозвалась третья группа. мы тоже передала, чтобы ждали ее. «Тор, у нас хватит места в шаттле?» «Разместим как-нибудь. В крайнем случае выбросим мусор». «И то верно». В это время на связь вышел Олег и предупредил, что все люди живы, и их нужно быстрее отправить на орбиту. «Откуда он знает?» — задал вопрос Тор. «Наш капитан много чего знает. Они уже подлетали к месту первой стоянки экипажа. Их ждали, махали приветственно руками». Как только шаттл приземлился, она открыла входной люк. Люди быстро заняли места в пассажирском салоне. «Приветствую вас на борту, но предупреждаю. Мары больше нет. Она погибла тогда при высадке в джунглях, а появилась Мэй. Это понятно?» «Не очень понятно, но уточнять никто не решился. Мэй так Мэй. Какая разница? Главное, спасены. Летим за третьей группой. Шон, вызывай шаттлы. Мне они не отвечают». Шон принялся за дело со своим индификатором Пилот ответил на третьей минуте. «Он на связи. Что передать?» «Пусть летит на орбиту и ждет нас там». «Понятно. Я упустила один нюанс. шатлы отвечают только старшим групп. Я же сама это придумала тогда в целях безопасности. Так что без проблем подобрали вторую группу, и шаттл нашелся тоже. Больше ничего не держало на планете».